Негиня побледнела, прочитав записку, она ловила ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Наконец она сказала, почти прохрипела, глядя на растерянного маркиза. Это... Это девушка. Что? Это девушка просто дьявол. Что такое? Управитель проданного ею поместья в письме, где он просит ее о покровительстве, упомянул о пребывании в замке молодого индийского принца. Так. Она знает, что он, он ей родня. И она написала своему старому учителю Норвалю, чтобы тот ехал на почтовых и как можно скорее привез молодого принца Джальму, отсутствие которого для нас с вами, Фредерик, так важно, сюда, в Париж. Маркиз изменился в лице и слегка пошатнулся. Послушайте, если это не новый каприз вашей племянницы, то дело очень важно. О -о -о -о -о -о -о -о! Она, верно, что-нибудь знает о медалях. Эх! К чему эта поспешность? Вызови сюда молодого родственника. Берегитесь, она может все погубить. Р Тогда мешкать нечего. Надо <стание> довести дело далее, чем мы думали. <rinseito> а главное... «Надо с этим покончить сегодня же». «Но это почти невозможно». Что возможно. Болинье и Трипо – свои люди». «Хотя я не менее вас уверен в них, но опасного вопроса мы коснемся после разговора с вашей племянницей. Нам нетрудно будет узнать, как бы она ни лукавила, чего мы должны опасаться». Если наши подозрения оправдаются, если она знает больше, чем следует, то ни пощады, ни замедления колебаться нечего ради такого дела. И убить не грех. Предупредили вы известное лицо. Оно будет здесь в полдень, не позже. Я думаю, что мы говорить с Адриеной будем здесь. Так. А тот господин... Поместиться рядом. Где? За портьерой. Прекрасно. А этот человек верный? Вполне верный. Ему не раз уже приходилось действовать в подобных обстоятельствах. Он ловок и скромен. Войдите, Жорж. Что там? Доктор Болинье спрашивает, не может ли княгиня его принять? Конечно. Просите доктора Пришел также какой-то господин, которому господин Абат приказали явиться в полдень Я проводил его в молильню Это тот самый человек Надо его позвать первым угу. Пока не нужно, чтобы доктор Болинье его видел Хорошо, Фредерик э, Жорж! Да? Позовите сюда этого господина А после, когда я позвоню Вы введете сюда доктора Болинье и барона Трепо Если он явится, ясно? Да, госпожа Какие-нибудь еще распоряжения будут? Да Начиная с этой минуты Кроме мадемуазель Адриены Меня ни для кого нет дома Исполняйте